г лава 8я Битва титанов Охранники, провожавшие Нюту до ворот, долго прислушивались. Снаружи вроде было тихо, поэтому, коротко посовещавшись, решили рискнуть. Створки ворот едва-едва приоткрылись, так что девушка с трудом, боком протиснулась в образовавшуюся щель и тут же снова сомкнулись. Нюта осталась одна. Не торопясь и стараясь ступать как можно тише, она стала подниматься по заржавевшему эскалатору, зачем-то считая ступеньки. С поверхности доносились странные ночные звуки, что-то вздыхало и ухало. «Ничего», — подбадривала себя девушка, — «по крайней мере, зоопарк не слишком близко». Как учил комендант, она сняла автомат с предохранителя и тихонько вышла в замусоренный вестибюль, а потом и наружу. «Светила бледная луна. Помня о Совете Муры, Нюта замерла и закрутила головой». Так, прямо перед ней расстилается площадь с темной громадой памятника в центре. Кажется, восемь фигур и лошадь, не одна, а две, хотя сквозь стекла противогаза, да еще ночью, не очень-то разберешь. Да и как-то не до того сейчас. За памятником, как и рассказывала Мура, расходятся на три стороны широкие улицы. Напротив густые и темные заросли. Справа и слева в отдалении возвышаются дома. В отличие от района с х о д н и н с к о й где они стояли просторно, на значительном расстоянии друг от друга здесь строения разной степени поврежденности лепятся почти впритык. Откуда-то доносятся тоскливые завывания, кажется, как раз с той стороны, где находится зоопарк, и никаких свидетельств присутствия зверя. Нюта даже слегка растерялась, почему-то она была уверена, что противник набросится на нее сразу же, как только она покинет вестибюль, и теперь не знала, что делать дальше». Постояв еще немного, изо всех сил прислушиваясь к ночным звукам, девушка, наконец, решилась и, то и дело озираясь, потихоньку пошла мимо памятника в направлении самой широкой улицы. Когда Нюта проходила мимо молчаливой громады, то ей на мгновение почудилось, что одна из фигур на постаменте шевельнулась. Девушка замерла, направив на памятник ходящий ходуном ствол автомата. «Нет, все же показалось». Очутившись на середине улицы, Нюта ь задумалась, куда повернуть. Слева со стороны зоопарка вновь раздались жутковатые звуки, и девушка, как завороженная, потихоньку направилась туда. «Может, у зверя там логово? И когда он на время оставляет станцию в покое, то уходит как раз туда?» Нюта ь брела по улице среди заржавевших автомобилей, стараясь сдержаться и не заглядывать мимоходом внутрь и время от времени оглядываясь назад на памятник». Ночь и нервное напряжение странно шутили с ее зрением. Девушке все время казалось, что отдельные элементы памятника каждый раз стоят в другой позе и на другом месте. А на третий раз из самой середины скульптурной группы на освещенный луной пятачок асфальта выдвинулась длинная черная тень. Нюта ускорила шаги. «Что я, дура, делаю?» — думала она. «Вместо того, чтобы спрятаться где-нибудь рядом со входом на станцию и ждать, когда зверь соизволит появиться, тащусь в зоопарк, от которого меня все предостерегали». И все же продолжала идти. Через какое-то время Нюта поняла, что различает среди ночных звуков какое-то странное постукивание. Не очень громкое, но ритмичное, из-за чего она и обратила на него внимание. В очередной раз оглянувшись, девушка не сразу поняла, в чем дело. Что-то огромное возвышалось над ней, заслоняя луну. И только несколько ударов сердца спустя Нюта осознала, что перед нею цель ее поиска — зверь. «Скорее, тварь!» — мелькнула идиотская мысль. «Мне почему-то кажется, что это самка». Проклятие улицы 1905 года больше всего походило на гигантское насекомое. Толстые членистые конечности, брюшко из сегментов, что-то вроде крыльев на спине и изящная овальная голова, с которой на нюту глядели прекрасные, скорбные, удлиненные глаза». А под ними мерно шевелились челюсти, при виде которых девушка похолодела Она стояла, завороженная, не в силах сделать и шага И даже не пытаясь воспользоваться автоматом или гранатами С первого взгляда было понятно, что этим жалким оружием тварь не возьмешь Тут нужно что-то помощнее Жалко, что Нюта никому уже не успеет сообщить эту важную информацию Тварь склонилась над ней, сложив передние лапки на груди и склонив голову на бок. Казалось, она умиленно разглядывает свой поздний ужин, словно гипнотизируя его взглядом. Вслась, насмотревшись и, видно, решив, что опасаться нечего, тварь молниеносно схватила нюту передними лапами, подняла примерно на высоту второго этажа и, приблизив к голове, продолжила изучение». Черные, продолговатые, выпуклые глаза существа были печальны, словно у богоматери с иконы, которую девушка видела у одной из работниц на Динамо. Казалось, тварь и сама с к о р б и т по поводу того, что собирается сделать с жертвой. Потом Нюта почувствовала жгучий укол в предплечье, и мир для нее померк.